Глава 16 Аня. Выйдя из номера, Мирон быстрым шагом направился по коридору. Его глаза полыхали гневом, руки были сжаты в кулаки. «Мирон, подожди!» – торопясь за ним, выкрикнула Аня. «Можно я хотя бы объясню, как оказалось с ним в одном номере? Да остановись же ты!» Догнав, попыталась схватить его за руку, но он её тут же отдёрнул, затем свернул к лестнице и быстро спустился вниз. «Выходим». Он кивнул в сторону выхода какому-то громиле, стоявшему у ресепшена. «Дай ключи от БМВ». Выйдя на улицу, велел Мирон и, не удостоив Аню взглядом, вытянул руку. «Зачем?» – нахмурилась она. «Поедешь со мной». «Я на своей могу дай...» «Ключи!» – громче повторил Мирон и, повернув голову, так посмотрел на Аню, что ей стало не по себе. Она никогда еще не видела его таким разгневанным. Нехотя достала из сумки ключи, подала ему и, закипая от злости, направилась к его чёрному внедорожнику. Сев в машину, демонстративно хлопнула дверью. «Даже слова не дал сказать!» Нервно усмехнулась Аня. Увидев, как её БМВ направился вышибала, сжала губы. «Он что, поедет на моей машине?» Возмущённо спросила у Мирона, как только он сел за руль. Муж, ничего не ответив, с визгом колёс тронулся с места и разогнался так, что Аня вжалась спиной в сиденье. Затем вылетел на шоссе и умело вписался в поток машин, где ему, слава богу, пришлось снизить скорость. аню тебя как с головой?» Бегло взглянув на неё, прикрикнул Мирон. «Какого чёрта ты к нему поехала?» «Решила, что способна сама всё уладить? Запомни раз и навсегда, всё, что связано с этим сукиным сыном, касается не только тебя, а всей нашей семьи, тебя, меня и наших детей». «Мирон, я...» Начала Аня и в следующую секунду с ужасом распахнула глаза. «Осторожно!» Крикнула она и, вцепившись руками в сиденье, приготовилась к столкновению. Мирон успел затормозить буквально в сантиметре от машины, идущей впереди. Чёрт бы его побрал! Он настойчиво посигналил водителю, который был ни в чём не виноват, и, стиснув челюсти ударил кулаком по рулю. «Следи за дорогой!» – прошепела Аня, обжигая его взглядом. Обстановка была наколена до предела. Воздух в машине искрился от напряжения. «Мы же договорились, что я сам буду решать с ним вопросы». «А ты дала слово, что будешь держаться от него подальше?» – процедил сквозь зубы Мирон. «Неужели так сложно выполнить простую просьбу?» «Я не знала, что он в номере!» – прокричала Аня. «Я думала, что еду на встречу с заказчицей, ясно?» Рывком выдернув из сумки мобильник, она быстро открыла переписку с заказчицей и сунула ему в нос экран. «Смотри!» Взяв у неё телефон, Мирон нахмурил брови и пробежался взглядом по переписке. «Там написано и время, и место». Отвернувшись к окну, раздражённо бросила Аня. «На имя заказчицы не забудь обратить внимание». «Елена Альбертовна?» Задумчиво проговорил Мирон. «Именно!» Обиженно буркнула Аня. Но вместо пятидесятилетней женщины в отеле оказался Дамир. «Вот ублюдок!» Злобно выплюнул Мирон и, остановившись на светофоре, внимательно посмотрел на Ани на лицо. «Он тебе ничего не сделал?» Повернув к нему голову, Аня усмехнулась. «Спасибо, что наконец поинтересовался моим самочувствием, дорогой муж». Вздохнув, он устал и растёр ладонью лицо и откинулся на спинку сиденья. «Когда мне сказали, что ты поднялась в номер отеля, я сразу...» «Кто тебе это сказал?» вскинула брови Аня. «За мной что, следили?» «Это временная мера», — равнодушно бросил Мирон. «Просто я должен знать, что с тобой всё в порядке». «Как это понимать?» воскликнула Аня, полностью разозлившись. «Я не против, что за мной приглядывают твои люди, но я как минимум должна была об этом знать. Зачем следить за мной тайком?» «Ты что, меня в чём-то подозреваешь?» Мирон, проигнорировав вопрос, тронулся на зелёный и завернул в коттеджный посёлок. Аня заметила, как на его окаменевшем лице передёрнулись желваки, холодные голубые глаза подозрительно сузились. «Я... я не поняла», — нервно усмехнулась Аня. «Ты правда думаешь, что я и Эдамир?» Обхватив руками голову, она в шоке округлила глаза и истерично рассмеялась. «Господи, ты это серьёзно? Мирон, ты в своём уме?» «Я просто пытаюсь понять, почему моя жена всем своим видом показывает, как сильно боится этого Дамира. Но при этом она оказывается с ним в одном номере отеля и...» «Я же тебе объяс. «И на теплоходе она мило ворковала с ним, стоя в его пиджаке», — повысил голос Мирон. «А, так за мной повсюду следят?» — всплеснула руками Аня. «Достаточно было зайти на страницу твоей соведущей». Зайдя в соцсети, она открыла страницу поля и увидела пост. «Друзья, как же чудесно, когда два любящих сердца находят друг друга. В мире еще на одну счастливую семью стало больше. Ура! Наше агентство еще раз поздравляет прекрасных жениха и невесту и желает им безграничного счастья. По вопросам проведения праздников обращайтесь в личные сообщения или по номеру телефона, закрепленному в профиле». Ниже были прикреплены фотографии со свадьбы, на одной из которых жених с невестой сверкали счастливыми улыбками, а на заднем плане стояли Дамир и Аня в его пиджаке, накинутом на плечи. Выглядело это так, как будто они и правда мило беседовали, стоя на палубе. Но только Аня знала, как всё было на самом деле. «Мне нечего от тебя скрывать, поэтому я не собираюсь перед тобой оправдываться». Хмыкнула Аня и убрала телефон в сумочку. Гордо вскинула голову, но внутренний саботаж никак не давал покоя, и в итоге спустя пару секунд эмоции взяли вверх. Глаза предательски зажгли злые слёзы, подбородок задрожал. «Я всегда была честна перед тобой. И мне очень неприятно, что у тебя есть повод во мне усомниться». Проговорила дрожащими губами и, выйдя из машины, направилась к дому крёстной. «Сначала помаду на губах вытри», – послышалась вслед. Аня застыла на месте. Перед глазами промелькнула картинка, как Дамир внезапно её поцеловал, за что сразу же получил пощёчину. «Ну какая же он сволочь!» — сжала она губы. но «Ну зачем этот Дамир снова появился в моей жизни и перевернул её с ног на голову?» «Дамир, я...» — развернувшись, сказала Аня и поняв, что назвала мужа чужим именем, резко умолкла. Мирон нажал на кнопку брелока, после чего мигнули фары его внедорожника и направился к Ане. «Надеюсь, он этого не слышал». Остановившись напротив, Мирон разочарованно улыбнулся и посмотрел на неё взглядом, которым можно было убить целое войско. «Слышал!» Виновато глядя на него сокрушилась Аня. Не сказав ни слова, он прошёл в дом, из которого тут же раздался быстрый топот и визг мальчиков. «Папа приехал! Папуля, привет!»